этот вполне мог оставить ветку стивельторовые пучок хвойных иголок любую природную метку чтобы хозяин с хрона еще в сто раз подумал прежде чем определить проникновение наш спец составил бы одному ему заметную контрольку и время от времени бы наведывался к тайнику а поняв что с хроном пользуются организовал воз за него засаду «Нет, тут был некто, обученный на Западе. Только там слепо доверяют электронике, даже в таком тонком деле, как ловля диверсантов». Сделав еще два круга палкой в дошедшей до нужной кондиции смеси, я только отрицательно покачал головой. «Нет, это Янкес, может быть немец, либо англичанин, опытный, битый, без вариантов». но не наш могу что хочешь в заклад ставить импортные вояги они очен но технические примочки уважают во всем на них полагаясь вот и этот мистер не исключение грамотно закладку обнаружил почти ювелирно подошел даже торжевики наши все снял красиво а потом все испортил и жучка поставил не уважает нас враг совсем не уважает маринуха подставив мне канистру только крякнул горючка тягучей струей полилась через воронку в емкость потом он плотно завинтив крышку пошел за следующий и снова спросил почему не уважает ты ж сказал все хитрой сделано и ловушки снял и следы запутал а что до электроники то может наука военная теперь этого требует наука допускает вариации я снова наполнил бедро бензином и начал сыпать мыльную стружку и алюминиевые опилки тут строгих правил нет главное это победить оказаться хитрее противника а этот янисс поленился не захотел ноги топтать я оставил маяк для летунов или артухи дернем мы за веревочку а хитрая машина кому надо просигнализирует и квадрат накроет почти сразу же схрон в зоне базирования крупной армейской группы наверняка за сектором закрепленлена миномета батарея или типа того леним засад выставлять не воспринимает пиндосы нас как силы а кто это был пока не след выяснять будет время и эту загадку распутаем пар от водяной баней вытягивала довольно шустро через два часа смесь была расфасована по канистрам баренуха убежал наружу прихватив с собой пачку вонючей примы а мы с мишкой быстро разбирали печь укладывая части в небольшие вязанки михайсь неосмотрительно схватился за еще горячий котел и зашипев сунул обожженный палец в рот то ли от долгого воздержания то ли повинуясь вечному своему чувству противоречия он глухо проворчал время время а ты немного ли обещаешь на парых нас всего трое а может так получитсяся что в последний бой идем ты можешь поручиться что у нас будет это самое потом а страх неуверенность в себе как опасную инфекцию лучше задавить в самом начале иначе своими гнилостными испарениями они отравят разум заставляя совершать ошибки нужно заставить человека посмотреть на предмет их вызывающий как бы со стороны убедить найти способ победить противника прежде всего мысленно все что так или иначе выводит нас из равновесия прежде прокручивается в воображении и в зависимости от того насколько живо можно себе представить что то появляется установка на победу или наоборот чаще всего Люди думают о поражении, тем более если из-за войны приходит сплошной негатив. В армии, чтобы голова не думала лишнего, тело обеспечивают работой. У нас даже такой подход себя не оправдал, поскольку нет никакой отдушины, кроме как изредка покурить или выспаться. Внимательно всмотревшись в лицо приятеля, я утвердительно кивнул. время и обстоятельства взрослый человек может создать сам у нас есть оружие есть знания и подходящие по случаи опыт у меня чуть больше у вас с семенычем может быть чука пожиже однако сами под наши пулямеры не подставятся мы имеем дело с профессионалами которые зря денег не получают но Слабость есть у всех. Они думают, что уже победили. Посему расслабились. Это нам в помощь. И долго нам будет вести? Ну, раз подловим. Может быть, дважды обдурим. Но как долго? Михаил стукнул стиснутыми кулаками себя по коленям и со странной смесью отчаяния и надежды вскинул на меня блестящие от слез глаза. притворившись что ничего не замечаю я продолжил, если будем сидеть как нашкодившие пацаны и ждать у моря погоды, то само собой недолго, но ведь мы же не такие верно миша враг будет думать, а мы будем думать вместе с ним это как в покере блеф или хороший прикуп еще не гарантия выигрыша все зависит от нас Можешь помолиться, если веришь во что-то. Помочь мне поможет, но уж точно не навредит, коли не вслух и не на посту. Ну, не скули и больше, надоело. И как ты это выдерживаешь только? Приятель поднялся с пола и снова начал вязать остывшую уже железной часть от печи. Я, поднявшись, пошел в дальнюю нору. где было нечто вроде оружейной комнаты для амеров я подготовил несколько сюрпризов которые неплохо зарекомендовали себя еще на той войне на пороге оглянувшись на притившего приятеля говорю то чего в принципе не должен был но достал его нытье у меня тоже была семья миша сестра мама и как и ты я не знаю живы ли они что с ними случилось однако я твердо знаю две вещи от моей бестолковой гибели им лучше не станет и второе чем дольше я буду бить врага, тем больше у них шансов остаться в живых по крайней мере я в это очень сильно верю и знаешь что еще приятель неплохо бы и тебе во что-то начинать верить кроме как в близкую и неминучую смерть на кличешь а рядом еще и те кто хочет нормально жить приятель вскинул на меня просошие снова заблестевший живым огоньком глаза и не приминнул подкырнуть это у нас то нормальная жизнь в норе живем от всех хоронимся мы на войне миша «Скоро у тебя будет с чем сравнивать». Я повернулся было, чтобы уйти, но добавил через плечо. «И заметь, теперь уже и ты заговорил так, что начинаешь строить планы на потом. Поздравляю, брат. Похоже, ты адаптировался». Ничего больше не слушая, я отправился в оружейку. Предстояло еще крепко поработать, над гостицами для караванщиков мишка больше не гремел запчастями и скоро послышались характерные щелчки и негромкое лязганье приятель чистил оружие прячу улыбку я достал из ящика гранатомет и щелкнул подсветкой прицела проверяя питание я снова победил и наверное победа над страхами и доверившихся тебя людей это гораздо важнее чем победа в какой то реальной заваршке так батарейки сюда идут стандартные почему я лично заменил их только что на заряженные аккумуляторы теперь оружие можно без проблем использовать подсветка работала исправно прищев на ящик разложив перед собой моток скотча три выстрела карпаг семь и с особой осторожностью вынутый из маленького ящика бруски пластита я принялся за работу